угубившего их жизнь. Ах, почему я не послушала сыновей? Безуспешно пытается сдержать поток слёз Броника План. Лучше бы я попала под автобус, чем ехать в Израиль. И тихо, но с большой внутренней убеждённостью добавляет: как много там не добрых людей. Жизнь ведь научит этому. Кто знает, может быть, и я там стала бы такой же Мне стыдно писать сыновьям, что израильское государство оценило их родителей по 200 лир за душу, признаётся Лев Яковлевич. Веседуешь с Копланом. Я ещё не знал, что будем квалифицированным работником дефицитной для Израиля специальности, да ещё молодым, за его вызов заплатили бы не 200, а даже целых 300 лир. Жены нечестивые. За вызов Итци Гиршевича Майерсона и его родственникам не заплатили, вероятно, и двухсот лир. В самом деле, зачем великому Израилю нужен немощный человек? Это в Риге Майерсон мог весьма неплохо жить, получая пенсию инвалида Отечественной войны и выполняя на фабрике Садерс Крин лёгкую работу, да ещё при укороченном рабочем дне. Но родственники в Израиле, со иудейским упорством, изводили его старую мать. Неужели ты сможешь спокойно умереть, зная, что твой отец женат на латышке? Неужели ты не выполнишь веление нашей веры и не разлучишь их? Старушка пыталась переубедить окружавших её религиозно настроенных израильтян. Ицха «Живет с женой 28 лет», — напоминала им она. «Именно заботам жены обязан он тем, что перестал быть лежачим больным». Такие человеческие доводы не тронули правоверных фанатиков. Они в конце концов заставили старушку написать Итсе, что она приговорена врачами к смерти и хочет, чтобы родной сын закрыл ей глаза после кончины. И сын, Незамедлительно выехал к матери. Но приехал он к ней. Какой позор для сына Израилева с женой и наверкой. Не решилась жена отпустить полуслепого мужа одного на далекую чужбину. Скандал выплеснулся на улицу. И Цю с нечестивой женой родственники не пустили на порог своего дома. И безжалостно потребовали прогони её, разведись. Тебе не потребуется даже тревожить для этого раввина. Ваша закссовская бумажка здесь не имеет никакой цены. Мейрсон пытался усовестить родственников. Разве могу я оставить жену? Мы прожили вместе более четверти века. И как она будет жить одна на чужбине? Последовал спокойный деловой ответ. Не пропадёт. Если подмажет щеки и как следует укоротит юбку, сможет подработать проституцией. Ится Мейерсон с женой пытались покинуть Израиль на следующий день. Но выданная ему сахнутом пресловутая голубая книжечка была уже испищена долговыми записями. Учтено было все. От билета на самолет из Вены в Израиль до обедов в курортной тьерме, как принято было называть в Вене замок Шонау. Чтобы как-нибудь просуществовать, Мёрсон пытался устроиться на работу. Некий мелкий фабрикант пожалился над ним и согласился взять его в ночные сторожа, разумеется, с пониженной зарплатой. Мёрсон с радостью согласился. Но его правоверные родственники многозначительно предупредили филантропа: "Неужели вы решитесь взять на работу еврея, осквернившего себя браком с синаверкой? А погладят ли вас за это поголовки?" Итте работы не получил. От голода в стране правоверных его спасла и наверка, негнушавшаяся никакой самой чёрной и самой изнурительной падёнщины. Встретившись с Майерсоном в Вене, я спросил его, на какие средства живет он в этом городе. Если бы не жена, прослезился он, меня уже не было бы в живых.